Глава первая. Незнакомец. Много ли нужно, чтобы выглядеть мудрым, добрым и светлым? Маска, чудеса в рукавах, улыбка из фарфора. Сделка с незнакомцем может подарить надежду, но цена ее может оказаться крайне высока. Он появился в двенадцатый день рождения Алекс когда девочка сидела в центральном зале в большом кресле и в полном одиночестве и готовилась разрезать торт. Незнакомец просто распахнул дверь зонтом и вошел цилиндром вперед, лучезарно улыбаясь. Он шагал на длинных тонких ногах, похожих на полосатые леденцы. Тело его, чуть толщинок, путалось в синий пиджак-плащ. «Определенно он походит на комива Жора или фокусника, каким их описывают в книгах», — подумала Алекс. Но стоило ему приблизиться и почтительно прогнуть спину, как девочка в свете двенадцати свечей разглядела его лицо и отшатнулась. На самом деле на незнакомце была надета маска из фарфора. И улыбка, и неповторимое лицо с тонкими чертами — все было искусственное. «Здравствуйте», — все же вежливо сказала она. «Так как Алекс впервые говорит при вас, стоит отметить, что голос у нее был приятный», и не по-детски содержал нотки рассудительности, если можно так выразиться. «Добрый день, Алекс!» Тут тоже стоит отметить, что незнакомец говорил бархатным голосом, что, впрочем, свойственно подобным джентльменам. Но Алекс показалось, что это скорее не бархат, а тихое рычание зверя. Незнакомец снял цилиндр, из которого вдруг совершенно неожиданно появилась морда кролика. Кролик с любопытством осмотрел полутемную комнату, девочку, И тут его подтолкнул снизу еще один. А затем они оба вывалились на пол, так как появился третий, а за ним еще и еще. Незнакомец сделал вид, что крайне удивлен. В его глазах за маской отчетливо читалось. «Это со мной впервые, но так забавно, что это происходит». Он попытался рукой остановить поток кроликов, но те все появлялись и появлялись, выпрыгивая из цилиндра с завидной прытью. «Уважаемая Алекс, может быть, у вас морковный пирог?» — абсолютно серьезно спросил незнакомец. «В таком случае я бы съел кусочек». Девочка отрицательно покачала головой и вдруг искренне засмеялась. Ведь маска незнакомца сменилась на зайчью, с большими серыми ушами, торчащими вверх, словно пики. «Вы фокусник?» — выдавила Алекс сквозь смех. «Нет, нет, что вы». Незнакомец вскинул рукой с цилиндром и тот разлетелся тремя голубями — черным, коричневым и рыжеполосатым. Птицы унеслись под потолок и уселись на шкафу. «Прошу меня извинить», — нарочито любезно поклонился незнакомец, но не успела Алекс удивиться, как вдруг ахнула. Маска сменилась, и теперь на незнакомце было новое лицо — улыбающегося мальчика. «Я волшебник. Не сильный и не злой. Просто волшебник. Можете звать меня Шутом? Это очень милое имя». В этот момент все кролики встали на задние лапы, чтобы хором воскликнуть «Да, да, да». Алекс захлопала в ладоши, весело смеясь. Так неожиданно и так складно все происходило, что большего и желать в день рождения не стоило. Я шел трудной дорогой, скучной и неинтересной. Все эти драконы, принцы, принцессы, вы ведь знаете, такие ужасные зануды. Шут вопросительно посмотрел на Алекс. «Не так ли?» «Да, да, да». Вновь хором закричали кролики, дружно подпрыгнув. «Я про них только читала», — призналась Алекс. «Хотите чаю?» «Боюсь, я пью лишь из своих кубков и ем только свою еду, хотя ваш пирог, он так аппетитен, я вижу двенадцать свечек». Шут накрутил огонек одной из них на палец, словно это прять волос. «Так мило. У вас день рождения?» «Хотя нет, не отвечайте». Глупый вопрос, не требующий никакого ответа. Кролики замерли, не шевелясь. Повисла такая гробовая тишина, что Алекс показалось, будто Шут за маской уже спит. Удовлетворил все свои вопросы ответами, поговорил сам с собой и уснул. После минуты тишины она не выдержала и спросила, «А зачем вы пришли?» «Ох, я уж думал, вы и не спросите». Ожил Шут, и кролики тотчас забегали по гостиной. «Дело в том, что вы стали уже совсем взрослой, а я шел мимо и увидел, как печаль окутала ваше сердце. О ком вы грустите?» «Видите ли, — со вздохом ответила девочка, — двенадцать лет назад, в день, когда я родилась, исчезла моя семья». «Невероятная удача!» «Алекс!» Шут еще больше оживился. «В странствиях за двенадцать месяцев от вашего замка на вершине горы за пятнадцатью реками есть город». В нем обитал народ, страдающий от нападений бумажного монстра. Когда я пришел в этот город, его жители увидели во мне спасителя, чужеземца, способного справиться с разъяренным гигантом. Дело в том, что его сотворили лучшие мастера искусства оригами, и стоило мне к нему приблизиться, как... О, такие подробности, вероятно, и выставляют меня не в лучшем свете, но я... Струсил. Да. «Я струсил, дорогая Алекс. Мне стало страшно. И поверьте, на моем лице до сих пор осталось это выражение полного ужаса». Он ощупал маску, словно хотел убедиться, что выражение ужаса из-под нее никуда не исчезло. И лишь после этого продолжил. «Знал ли я тогда, что мне придется сражаться именно с таким монстром?» «Конечно, нет. Но я дал слово, которое еще никогда не нарушал». «Мы сражались несколько дней» я перепробовал множество способов и пришел к выводу что только в детских играх ножницы побеждают бумагу мне удалось одолеть чудовище лишь такой же бумагой как он бумага победила бумагу а я в миг стал героем и о чудо в то же мгновение побежденный монстр превратился в сотню миллионов тысяч потерянных писем одной из которых принадлежало перу ваших родителей дело в том ах что я забалван Я прочитал его. Но вы же понимаете, я тогда не знал ни вас, ни вашей тоски. — Это так неэтично читать чужие письма, — добавил он смущенно. — Позвольте, мы забудем этот маленький инцидент и возьмите. Возьмите же скорее это письмо. Думаю, лучшего подарка вы и не думали получить. Шут элегантно и манерно достал из-за пазухи конверт, понюхал его, словно тот был вымочен в дорогих духах, и протянул Алекс. «Что же вы не рады, милая?» Не успела девочка и рта открыть, как раздались хлопки и взрывы, фонтаном взлетели конфетти, красочные ленты взвились под потолок, по полу побежали искры. Алекс увидела, что это кролики, дергали друг друга за хвосты, и от этого их головы взрывались разнообразным праздничным букетом сюрпризов, словно фейерверки. Последний кролик не смог дотянуться до своего хвоста. Он вдохнул, зажал нос и лопнул яркими, похожими на огненных мух, шарами. «Ваше письмо», — напомнил Шут. «Ах, да, спасибо». Девочка осторожно взяла конверт и увидела, что он уже открыт. Но ведь Шут не зря предупредил, что ознакомился со всем, что написано внутри. «Пока вы будете читать, я, с вашего позволения, все-таки съем кусочек пирога». Его внешний вид... «Не дает покоя моему животу». «Конечно, угощайтесь», — рассеянно сказала Алекс. Она откинулась на спинку кресла и, прежде чем достала листок, заметила, что голуби, до этого мирно сидящие на шкафу, стали по одному оборачиваться котами. Едва появившись, черный, коричневый и рыжеполосатый коты вальяжно устроились, свесив хвосты, и устремили взгляд на девочку, условно говоря, «Скорее читай, там столько интересного». Алекс больше не медлила и начала читать. «Дорогая Алекс, мы не уверены, что письмо дойдет до тебя, здесь нет почтальонов и нет обратного адреса. Многое здесь не так, как мы думали, и еще больше тут совпадает с нашими опасениями. В этом письме я хочу предостеречь тебя от попыток найти нас. Мы живы, но место, где находимся, не для живых. Сюда можно войти, но нельзя выйти. Мы там». «Откуда нет дверей, и хотим, чтобы ты была счастлива в нашем замке? Помни об этом и никогда не покидай его. Мама, папа и твои братья». «Вы по-прежнему не рады?» В непонимании наклонил голову Шут. Прежде чем ответить, Алекс опять взглянула на верхушку шкафа. Черный кот умывался, украдкой поглядывая на девочку. Рыжий полосатый безмятежно болтал задними лапами в воздухе, усевшись на краю, как человек». Лишь коричневый кот, похоже, проявлял искренний интерес к беседе. Казалось, он ждал ответа не меньше, чем Шут. «Мои родители живы». «Разумеется». Шут сменил голос на более нежный. «Вы знаете, где их искать?» «Почти». Они просили не искать их. «Вы отведете меня туда?» «Алекс». «Вы уверены, что дойдете?» «Я знаю историю ваших родителей». Первой туда попала ваша мама. Следом за ней пошел отец. Когда пропал и он, на выручку отправился старший сын. Не дождавшись никого, ушел и младший. Шут, наконец, взял в руки нож, и Алекс на секунду окутал страх. Но тут же она поняла, что гость собирается всего лишь отрезать кусочек торта. Странно, Шут решил вырезать его из середины. «Выходит, 12 лет назад вся моя семья оказалась там, откуда нет дверей?» «Можно войти, но нельзя выйти». Процитировал строчку из письма Шут. «Это лабиринт?» «Нет, нет. Ну что вы, в лабиринте есть входы и выходы». «Это скорее дверь без ручки. Ее можно приоткрыть, заглянуть. Но стоит войти внутрь, и больше у вас уже не получится открыть ее вновь». «А если я...» — быстро начала Алекс и тут же осеклась. «Она ведет себя слишком невоспитанно» поэтому, уняв пыл, девочка спокойно продолжила: Если я приоткрою эту дверь, то ведь смогу выпустить родителей с братьями. Шут аккуратно положил кусок на тарелку. Он делал это очень долго. Казалось, ему вовсе наскучили вопросы девочки, и он уже хочет уйти, лишь съест этот соблазнительный аппетитный кусок. Вполне возможно. На удивление, доброжелательно, и даже с легкой похвалой произнес шут. Алекс краем глаза заметила, как насторожились коты на шкафу, будто все они чего-то ждали. «Вы поможете мне найти эту дверь?» — с надеждой спросила девочка. «Я бы с радостью, но это очень опасное путешествие. Я путешественник и в путешествиях разбираюсь». Шут зачем-то разрезал кусок на своей тарелке напополам, отделил одну часть и показал Алекс. В разрезе было видно, как нож красиво срезал вишню, спрятанную в пироге и получалась большая ровная точка в центре. «Дело в том, милая Алекс, что эта дверь, она совсем рядом, как эта половинка вишни. Если бы я не знал, что она там, мне бы пришлось съесть весь пирог. Но я знал и нашел ее сразу». «Вы не знаете, где дверь?» — обреченно выдохнула Алекс. «Ее можете отыскать только вы, а я могу указать вам путь». Это ближе, чем вы думаете. Шут загадочно замолчал. Это будет моей услугой. Услугой? Я не могу идти в это путешествие с слишком неясны цели, а вот оказывать свои услуги — вполне. И если я отправлюсь, то смогу. Вы всегда сможете воспользоваться моими услугами. Буквально каждую секунду. Шут церемонно поклонился. Однако у каждой просьбы будет цена. О таком повороте Алекса не задумывалась. Столь мил был Шут, и столь коварен он оказался. «Вы можете взять здесь все, что хотите», — чуть помедлив ответила она. «Книги, диваны, пластинки». «Нет, нет», — мягко перебил Шут. «Я мудр, и книги мне ни к чему. Музыкой я не интересуюсь, а диваны — это вообще не для путешественников. Их слишком тяжело носить с собой». «Тогда чем же я смогу вам отплатить?» Искренне расстроилась Алекс. «У вас есть шесть прекрасных монет в шкатулке. Я знаю, как долго вы их собирали». «Всю жизнь». Девочка, к собственному удивлению, крепко сжала шкатулку, которая все это время стояла рядом на специальной подставке. «Дело в том, Алекс, что я люблю подобные монеты. Они умеют так замечательно петь, звеня друг о дружку». Они рассказывают истории, интересные, которые можно слушать не один раз, они знают цену многому. Вместе они сильны, но и по одной. С их помощью можно многое сотворить, а у вас их целых шесть. И одна или две монетки вам погоды не сделают. Погода вообще не их профиль. «Но они дороги мне!» — воскликнула Алекс. «За каждую монету я отдала свой зуб». «Вы же знаете этих фей, они просто так и пальцем не шевельнут. Мне так долго приходилось ждать, пока выпадет очередной молочный зуб, да и не каждый подходил, поэтому всего шесть». «Шесть?» — с подозрением спросил Шут. «Шесть?» — твердо ответила Алекс. «Ну что ж, тем ценнее каждая из них. Алекс, раз вы собирали их всю жизнь, я хочу предупредить вас без обмана. Боюсь, отдав мне последнюю или все сразу, вы лишитесь» этой самой жизни, без остатка. Такова цена. «Такая большая!» — вырвалось у Алекс. Сейчас ей показалось, что Шут не случайно вырезал кусок именно из середины пирога. Теперь это выглядело словно погребальная яма, куда опускают гроб, а свечи казались мрачными столбами кладбища. И насколько было страшно Алекс от мыслей о сложном и опасном путешествии, настолько же хотелось увидеть маму с папой. Она больше ни секунды не думала — Остаться трусихой и прожить всю жизнь в доме, полном странностей? Или отправиться туда, куда заманили ее семью, и всех выручить? Разумеется, трястись — это не для нее. Там будут опасности? — И неприятности, — серьезно добавил Шут. — Ядовитые летучие мыши, скорпионы, ящеры, вирусы и бактерии. Кстати, вы часто моете руки? Алекс не ответила. — Вам нужно выспаться, — доброжелательно посоветовал Шут. «Если вы оступитесь и не сможете дойти до конца, вам понадобятся силы. Там, куда вы попадете, спать не дадут». «Хорошо», — нарочито любезно ответила Алекс. «Можете угощаться еще куском торта, то есть можете съесть его целиком. У меня что-то пропал аппетит, и мне действительно нужно отправиться в свою спальню». «Приятных снов». Шут словно остолбенел. Он неподвижно смотрел в одну точку, не повернул головы, даже когда она на прощание поклонилась. Между тем, Алекс чувствовала тяжелый взгляд, словно шуту и не нужно было поворачивать голову. Словно под маской миллионы глаз, и все они, хаотично сменяя друг друга, не отрывают от нее взор. И еще коты. Сейчас они внимательно следили за каждым ее движением. Алекс быстро поднялась по лестнице, забежала в спальню и плотно закрыла дверь. Но не успела она отдышаться, как в дверь постучали. «Это не может быть шут», — сама себе сказала Алекс. «Он не мог так быстро подняться за мной. Я бы слышала, как он бежал». «Кто там?» — спросила она вслух. «Алекс, вы забыли шкатулку с монетками». Голос шута, словно туман, окутал комнату. «Я оставлю ее у двери и не буду вам больше мешать». Девочка старалась даже не дышать, чтобы услышать звуки удаляющихся шагов, но так ничего и не услышала. Тогда она чуть-чуть приоткрыла дверь, нащупала рукой шкатулку и быстро втянула ее в комнату. Затем Алекс мигом скинула платье и туфли и забралась под одеяло, крепко сжимая в кулачках все шесть монеток. И уже перед самым сном, в тот самый миг, когда ее крохотная ножка почти покинула наш мир и перешла в мир фантазий, она вдруг подумала. «Если Шуту нужны мои монетки, почему же он их сразу не забрал? Ведь было так просто забрать их и уйти. Куда менее хлопотно». Алекс уснула, так и не получив ответа.